Глава 24. п о с с к р и п т у м В 2004 году Дэвид Райхерт баллотировался на пост конгрессмена Соединенных Штатов от округа Кинг. На его избирательную кампанию прилетел сам вице-президент США Дик Чейни. Райхерт победил на выборах и переехал в Вашингтон, округ Колумбия. В Конгрессе он выдвинул несколько инициатив, относительно борьбы с проституцией и распространением наркотиков. Они были приняты и одобрены. Тогда же, в 2 0 0 4 Райхерт написал свою первую и единственную книгу мемуаров «В погоне за убийцей з Грин-Ривер». Так он подытожил свое участие в этом деле. Доктор Роберт Кеппел стал профессором в Университете Хьюстона в Техасе. Он преподает криминологию и методы расследования. В университете штата Вашингтон к е п е л по-прежнему читает курс убийства, и студенты борются за право посещать его лекции. Он тоже написал книгу про Гэри р и д ж о я в поисках которого принимал деятельное участие. В своей книге Кэппел сравнивал психологические профили убийц из Грин-Ривер, составленные Джоном Дугласом и Тедом Банди, в пользу последнего. Прогнозы Риджуэя о том, что про него издадут в t r u раем книгу, сбылись. э н Рулл, прославившаяся своим бестселлером «Убийца рядом со мной», п о с в я щ е н н ы м Теду Банди, выпустила в 2005 году новую книгу «Зеленая река становится красной». Работу над ней она начала еще в 1 9 8 5 сразу после пика активности «Убийцы». В то время писательница сама жила в Сиэтле, посещала те же рестораны и кафе, что убийца со своей последней женой, и общалась с проститутками на ситак, предупреждая их, насколько опасным ремеслом они занимаются. Свою книгу о р и д ж у э издал и адвокат Марк Протера. Она называлась «Защищая Гэри». Тогда же, в 2005 году, на канале Lifetime Movie Network вышел фильм, основанный на реальном следственном процессе «По делу убийцы с Гринривер». Роль Риджуэя в нем сыграл Джон Пилмейер. О Риджуэе сняли несколько телепередач, а также эпизоды в документальных сериалах о знаменитых убийцах. В Сиэтле появилась музыкальная группа с названием м g r e e n р и в е р Их самым знаменитым хитом была песня «Оззи», где убийца упоминался напрямую. Жена Риджуэя Джудит в 2006 году приняла предложение писательницы Пенни Вуд о сотрудничестве в издании мемуаров. В 2007 году вышла ее книга «Замужем за серийным убийцей». Против Джудит и ее соавтора выдвигались обвинения в том, что они нарушают закон сына Сэма. Но им удалось доказать, что это не так, поскольку Джудит не была преступницей и ничего не знала об убийствах, совершенных ее мужем. Джодит уехала из штата Вашингтон, нашла утешение в религии и даже встретила нового мужчину. Она завела собаку Чихуахуа по кличке Принцесса. В 2021 году ее книга была переиздана в новой редакции. Все это время следственная группа по делу убийцы с Грин-Ривер в значительно сокращенном составе продолжала свою работу. Ненайденными оставались трупы Кейси Энн Ли, пропавший 16 августа 1 9 8 2 Келли Кей м а к г и н е с пропавший 18 июня 1 9 8 3 и Патрисии Энн Осборн, пропавший 19 октября 1983-го д а Кроме того, можно было ждать находок по тем делам, которые не вошли в обвинительный акт. р и д ж и э й согласился признать 48 трупов. но говорил о 71 жертве. Во вторник, 21 декабря 2010 года, туристы нашли в долине Уэст-Вэлли близ Оберна в штате Вашингтон человеческий череп. Поблизости от этого места в 2003 году с помощью самого убийцы были обнаружены останки Мэри Мальвар. Экспертиза – показало, что череп принадлежал Ребекке б е к к и м о р е р а которую в последний раз видели 3 декабря 1982 года. 18 февраля 2011 года Риджио и признал себя виновным в убийстве м о р е р а Таким образом, счет его подтвержденных жертв возрос с 48 до 49. Он признавал это убийство и ранее, в ходе сделки с правосудием в 2003 году. Но тогда останков девушки не нашли, и о б в и н е н и е выдвинуто не было. Сестра Бекки м о р е р а Мэри, заявила в суде, что ее семья терзалась неизвестностью на протяжении 29 лет. Она была не согласна с условиями сделки и считала, что нельзя было сохранять Риджуэю жизнь. Убийца заслуживал смертной казни, Все это время он знал, где прятал тела жертв. Она заявила, что, будь ее воля, растерзала бы р и д ж и я собственными руками. р и д ж и й в ответ поднялся и принес ей свои извинения. Но Мэри м а р е р а перебила его. «Закрой свой рот!» р и д ж и э я приговорили к еще одному, 49-му, пожизненному сроку заключения. В марте 2011 года офис шерифа округа Кинг заявил об опознании останков еще одной жертвы Гарри р и д ж у я Они были обнаружены в 1985 году и проходили по делу как останки Джейн Доу номер 16. Жертвой оказалась 20-летняя Сандра Денис м е й д ж е р Ее личность удалось установить с помощью ДНК-анализа. Сандра пропала в 1982 году. В последний раз ее видели садящиеся в пикап темного цвета на стрипе в Сиэтле. Кости Сандры нашли 30 декабря 1985 года вблизи видовой площадки Маунтин-Вью вместе с останками еще нескольких жертв. Тогда экспертиза установила, что они принадлежали женщине афроамериканского происхождения – в возрасте от 20 до 25 лет, ростом около 155 сантиметров. На допросах в 2003 году Риджей показал, что не может вспомнить никаких подробностей насчет девушки с такими приметами. Из трупов, выброшенных им близ видовой площадки, он помнил личность только Кими Кай п и ц у р Теперь, после опознания м е й д ж е р из тех трех жертв неизвестной о с т а в а л о с ь лишь Джейн Доу, номер 17. На наказание Риджуэя, отбывающего 49 пожизненных сроков в тюрьме, новая находка не повлияла. Вспыхнувшая в 2019 году в Китае эпидемия COVID-19 привела к введению в 2020 году в США исключительных мер безопасности, вплоть до локдауна целых городов. Больницы были переполнены. Зараженных помещали в спешно сооруженные полевые госпитали. Боялись все, включая и преступников, сидевших в тюрьмах. Несколько тысяч заключенных тюрьмы Вала-Вала в штате Вашингтон обратились в суд с петицией, требуя обеспечить им защиту от заражения. Адвокат Николас Стрейли, представлявший их интересы в суде, заявил, что все это люди пожилые со слабым здоровьем. Они хотят, чтобы их временно выпустили и позволили, как остальным гражданам, самоизолироваться дома. «Мы все сидим по домам и можем сами решать, кого впускать к себе», — сказал с т р е й л и на судебном заседании. «Люди в тюрьме такой возможности не имеют». Среди заключенных, подписавших петицию, был и 70-летний серийный убийца Гэри р и д ж е й Представитель офиса генерального прокурора Джон Сэмсон Возражавший против массового освобождения сообщил суду, что заключенные получили медицинские маски, в тюрьмах соблюдается социальная дистанция и регулярно проводятся анализы на выявление вируса. Правозащитные организации, действующие от лица жертв и их родственников, также высказались против петиции. Судья Дебра Стивенс вынесла решение отказать в освобождении на основании недостаточности доказательств. Выйти на свободу убийца с Гринривер не смог. В октябре 2020 года, когда с начала убийств прошло почти 40 лет, трое незнакомцев позвонили в дверь Сесиль и у о р о н а Гаспар. Супруги жили в Колорадо, близ национального парка Мезоверде. Мужчины же представились детективами, из округа Кинг в с е э т л Они хотели побеседовать с миссис Гаспар. «Из с и т л а переспросила она, спешно отыскивая свою защитную маску. «А откуда вы узнали мое имя?» Детективы тоже в масках сели на диван в гостиной с соблюдением социальной дистанции. Сержант, представившийся Энтони Макнабом, сообщил, что у них появились новости о дочери миссис Гаспар, Венди. Сесиль была потрясена. Венди сбежала из дома 36 лет назад, и миссис Гаспар давно потеряла надежду разыскать ее. Венди родилась 10 октября 1968 года и была единственным ребенком Сесиль. Хотя юной матери самой исполнилось только 17, растить дочку оказалось несложно. Скоро Сесиль вышла замуж, и они переехали в пригород Денвера. Там Венди пошла в школу, а Сесиль устроилась на работу медсестрой. У них был хорошенький домик из белого кирпича под красной крышей. У Венди скоро появились друзья. Больше всего она любила семейные выезды в горы. У нее были темно-синие глаза и светлые волосы. Девочка росла настоящей красавицей. Однако годам к 12 она стала часто прогуливать в школу и врать родителям о том, где была. Связалась с неподходящей компанией, начала ругаться с матерью и пропадать из дома. Миссис Гаспар не могла понять, что происходит с ее дочкой, и винила во всем переходный возраст. Она ездила по городу на машине и разыскивала Венди, когда та не приходила ночевать. Звонила ее друзьям и одноклассникам, обращалась с Венди к психологу. Но летом 1983 года Венди исчезла бесследно. Миссис Гаспар объездила весь Денвер, расспросила всех знакомых дочери, и кто-то из них упомянул, что она собиралась в Вашингтон. Вот только непонятно в какой – город в округе Колумбия или штат Вашингтон на севере страны. Миссис Гаспар обратилась в полицию. Они приняли заявление о пропаже подростка, несколько раз звонили ей с вопросами, но никаких новостей сообщить не могли. Сесиль боялась, что Венди похитили, а то и хуже. Тем более, что в газетах тогда много писали о преступнике, похищающем молоденьких девушек в окрестностях Сиэтла. Конечно, от Денвера до Сиэтла 2000 километров, но все равно. Вдруг какой-нибудь убийца завелся и у них в штате Юта. Поскольку подростки вообще склонны сбегать из дома, полицейские редко рассматривают их как потенциальных жертв, и не торопятся прилагать усилия к их поиску. Спустя несколько месяцев звонки из полиции прекратились. И миссис Гаспар начала сомневаться, что когда-нибудь еще увидит дочь. Самым тяжелым был вопрос, который люди так любят задавать в случайных беседах. «У вас есть дети?» Сесиль Гаспар не знала, что на него отвечать. В глубине души она чувствовала, что Венди больше нет на свете. В 2014 году Они с мужем переехали в Колорадо, где у о р о н у предложили новую работу. Сесиль вступила в группу поддержки для родителей подростков, сбежавших из дома, но и там чувствовала себя одиноко. Остальные родители еще надеялись, что их детей найдут, ведь те сбежали несколько недель или месяцев назад. В ее случае надеяться было не на что. Сесиль узнала, что в интернете появился сайт, на котором, по генетическим данным, выстраивают генеалогические древо семей. Она отправила туда образец своей ДНК. Вдруг отыщется, если не Венди, то ее дети. В 2019 году двое специалистов по анализу ДНК, Колин Фитцпатрик и Маргарет Пресс, основали некоммерческий проект по опознанию останков жертв преступлений. Проект финансировался за счет добровольных пожертвований. Средства расходовались на новейшие методики извлечения и изучения ДНК многочисленных Джейн и Джонов Доу. Весной 2020 года в лабораторию проектов с а н т а к р у с Калифорния из округа Кинг в штате Вашингтон были переданы кости Джейн Доу номер 10, жертвы серийного убийцы Гэри Риджоя. Полученные результаты ученые пропустили через базы данных GED-MATCH и «Фэмили Три Ди Нэй». И там нашелся член семьи жертвы, Сесиль Гаспар. Руководство проекта сообщило офису шерифа Сиэтла о том, что личность Джейн Доу номер 10 установлена. На момент смерти Венди Стивенс было всего 14 лет. Она оказалась самой юной из жертв Гарри р и д ж и я Поскольку он признался в убийстве на процессе 2003 года, Это снова не повлияло на его тюремный срок. В начале 2021 года Сесиль Гаспар получила п р о х Венди и развеяла его рядом со своим домом в Колорадо. На поминальной службе она сказала, что у Венди, конечно, были проблемы, но у нее впереди лежала целая жизнь, и она все могла исправить. Да, теперь Сесиль знала точно, что никогда не увидит свою дочь и внуков. Однако, ложась вечером спать, Она больше не гадала, живата или нет. И в каком-то смысле испытывала облегчение. На настоящий момент неопознанными остаются еще две жертвы Риджуэя, останки которых были найдены в ходе расследования. Пока методы идентификации ДНК не позволяют установить их личность. Но наука не стоит на месте. И, возможно, в ближайшие годы появятся новые технологии, которые позволят раскрыть и эту тайну. Гэри Леон Риджуэй продолжает отбывать пожизненное заключение в тюрьме Вала-Вала, штат Вашингтон. Изредка его навещает младший брат Том. Старшему г р е г о приезжать не позволяет состояние здоровья. Сын Мэтью не поддерживает отношений с отцом. Джудит, последняя жена Риджуэя, оформила с ним официальный развод. В интервью для документального сериала, посвященного серийным убийцам, Джудит сказала «Я знаю, что спасла жизнь множеству девушек. Мой муж не убил их только потому, что я любила его». В списках предполагаемых жертв убийцы с Грин-Ривер числится еще пять имен. Кристи Лин Ворок, 13 лет. Пропала 31 октября 1982 года. Патрисия Н. л и б л а н 15 лет. Пропала 12 августа 1983 года. Роуз Мэри Карен, 16 лет. Пропала 26 августа 1987 года. Дарси у о р д 16 лет. Пропала 24 апреля 1990 года. Кора Макгурик, 22 года. Прапа 12 июля 1991 года. Допокоиться они с миром.